«Москва, 12 мая». Галина оглянулась. Джип находился в метрах пятистах от них. «К санаторию не сворачивайте», – предупредила она водителя. «Езжайте прямо до поста ГАИ». «Понял», – кивнул водитель. Всю жизнь он проработал в КГБ и ФСБ. Сейчас ему уже было 50. «Где-нибудь будет железнодорожный переезд?» – спросила Галина. «Нет, дорога прямая, но в трех местах можно свернуть. Не нужно». «У поста ГАИ мягко притормозите!» Она снова оглянулась. Рассмотреть с такого расстояния, сколько человек находится в джипе, было невозможно. «Илзи!» — вдруг сказала она. «Давай поменяемся местами!» Девочка кивнула, не сказав ни слова. Старая женщина оглянулась и тоже промолчала. «Только не останавливайте машину!» — сказала Галина водителю. Перелезая на заднее сиденье, после чего Илзи перебралась на переднее, Галина достала пистолет, проверила. Хорошо, что она успела добавить патроны после того, как Дронга накануне воспользовался ее пистолетом в больнице. Проехали поворот на санаторий, сообщил водитель. Может быть, зря не свернули, подумала Галина. Ведь там могут оказаться вооруженные сотрудники ФСБ, но, скорее всего, там просто отдыхающие. Видимо, дронга прав. Нужно доехать до поста Гаи. Они увеличили скорость, заметил водитель, слегка повернув голову. Похоже, хотят нас догнать! «Разгадали нашу тактику, ведь они знают о санатории», — подумала Галина. «Прибавьте скорость, только не сразу, постепенно». «Они уже совсем близко», — сказал водитель через некоторое время. «Постарайтесь оторваться», — он кивнул и почти тотчас же сказал. «Я не могу оторваться, они приближаются». «Ясно». Она бросила телефон Илзе. «Позвони Дронга и объясни ситуацию. А вы держитесь правее», — обратилась она к водителю. «И если джип нас догонит, берите резко в сторону и съезжайте с дороги. Вы меня поняли?» «Да, но они могут открыть стрельбу». «Я тоже могу», — сказала она, доставая пистолет. «Как только свернем, ложитесь все на пол. Если со мной что-нибудь случится, бегите в поле и к машине не возвращайтесь». «У меня нет оружия», — напомнил водитель. «Знаю, вы тоже бегите в поле». Илзи дозвонилась до дронга и передала аппарат Галине. «Джип увеличил скорость. Я буду стрелять, если они приблизятся». «Машина ГАИ уже выехала вам навстречу», — сказал он. «Через несколько минут будет рядом с вами. Постарайтесь продержаться». «Поняла. Сделаем все, что сможем. Только пусть они поторопятся». «Милиция выслала к вам вертолет. Надеюсь, они успеют. Свернуть с трассы мы не можем. Наша машина по полю не пройдет». Она отключила связь и сказала водителю. «Как только они приблизятся, резко сверните, покиньте машину и бегите, я останусь». «Дайте мне пистолет, я уже пожил в своем, мне терять нечего». «Я сама знаю, что делать». Джип был уже совсем близко. Только бы они не открыли огонь, словно заклинание повторяла про себя Галина. Но стрелять, похоже, они не собирались. Видимо, хотели взять их живыми или заставить водителя остановиться, а потом уже наверняка всех перебить». Сто метров. Старая Волга не могла оторваться от современного джипа Ниссан. Семьдесят метров теперь уже было видно, что в машине сидят четверо. 50 метров. Галина судорожно сжимала пистолет. Руки стали влажными. Она вдруг поймала себя на мысли, что испугалась. Впервые в жизни ей стало страшно. Не за себя, за сидевших рядом людей. 30 метров. Уже видны были лица преследователей. «Двадцать метров» — снова проверила пистолет. «Десять метров» — джип был совсем рядом. «Сворачивай!» — крикнула водителю. Он резко взял вправо. Джип на полной скорости проехал несколько метров и резко затормозил. Из него выскочили бандиты. Галина тоже выпрыгнула из машины и сделала несколько выстрелов. Она понимала, что сопротивление бесполезно. Бандиты уже бежали к ней, двое с автоматами. Она выстрелила еще раз. Кажется, попала одному из нападавших в плечо. В этот момент раздался рокот вертолета и завыли сирены мчавшихся со всех сторон милицейских машин. «Давайте быстрее сюда!» – кричала Галина. Из вертолета поступила команда сложить оружие. Один из бандитов стал целиться в Галину, но выстрелом из вертолета его ранили в руку, и он с воплем выронил автомат. Милицейские машины были уже совсем близко.